Глава 28. Я открыла рот, да так и застыла. Мне показалось, что я слышалась. Нет, нет, погодите, вы о чём? спросила, заикаясь, ничего не понимая. Рей, это подло, ты же обещал. Не знаю, что тебе обещал мой внук, за улыбалась Расина. Но то, что он нашёл свою истину, безмерно радует. Я не его истина. Я человек с другой планеты. Замуж за дракона не собираюсь. Даже не подходите ко мне. Я отбежала в другую сторону, поймала грустный взгляд Егиряса, оглянулась в поисках спасения и только сейчас заметила, что двор полон народа. Причём драконы возбурдённо переговариваются, хлопают в ладоши и сияют счастливыми лицами. "Мия, не кричи, пожалуйста. Ты пугаешь челядь", попросил он, но при этом непрерывно смотрел прямо мне в глаза. И под этим взглядом я почувствовала, как превращаюсь в камень. собственные мысли уплыли, вопросы растворились, возвращение домой отодвинулось и исчезло за горизонтом. Буре чувств тоже успокоилась, навалилось равнодушие к своей судьбе, зато безумно захотелось сделать счастливым Рея. Где-то на задорках памяти всплыли слова Пикси. Она говорила, что взгляд Егиреса обладает гипнотическим действием, что я испытал сейчас в полной мере. Прекрати, едва рожав зубы выдавила из себя «Я не твоя истинная!» Вдруг почувствовала жар. Кожа того места, которого касался медальон, запылала. От неё огонь разнёсся по сосудам, по всему телу. Двор обители куда-то поплыл, начал вращаться, всё сильнее и сильнее. Издалека донёсся крик. «Чёрная смерть! Спасайтесь!» Я встряхнула, угасающим взглядом выхватила край неба, мрачную тучу, внезапно закрывшую солнце, И новогодний дождик чёрного цвета летящий на землю. Всё. Дальше мир провалился во тьму. Ячнулась от голода, озябли плечи, ноги и руки, даже лицо окаменело и превратилось в ледышку. Не открывая глаз, стала искать одеяло, но пальцы раз за разом захватывали пустоту. Приподняла тяжёлые веки. От чего-то кружилась голова, и я никак не могла включиться в действительность. Сознание возвращалось медленно. Сначала мне показалось, что я слышу капель. Кап, кап, кап. Через равные промежутки падали на камни капли. Почему именно на камне, даже не поняла. Так показалось. Сразу представила весну, яркое солнце, сосульку, свисавшую с крыши, и лужицу на асфальте. Звук то бил по ушам, то затихал вдали. Затем я попыталась открыть глаза, но ничего не разглядела. Меня окружала темнота, ни зги не видно, как писали в старых романах. Где я? Наконец появилась первая мысль, а капли стали явственнее и громче. Теперь они раздражали. Некуда было спрятаться от этого звука. Привозмогая головную боль, напрягла мозги, но в памяти были чудесные дни с семьёй Драконов, жаркие объятия Рея и нежность, заполнившая мою душу. Я пошевелилась, тело послушно отозвалось, тогда Сила и протёрла глаза. Результата не добилась. Пошарила вокруг себя руками, поняла, что сижу на каменной плите. А куда пропали мои покои, мягкое перино, подушки? Осторожно встала и ощупывая всё вокруг, чтобы не наткнуться на препятствие, сделала первый шаг. Оказалось, что я нахожусь в маленьком помещении, больше похожем на камеру. Пять шагов прямо, два шага назад, по четыре шага влево и вправо. Рей, где ты? спросила осипшим голосом. Откашлялась и крикнула уже громче. "Рей! Рей! Рей! Рей!" ответило мне гулкое эхо. Тревога зашевелилась в груди. Казалось, что я нахожусь в глубоком подземелье. Эхо отлетало от стен, от свода и растворялось где-то вдали. "Егирес, это не смешно. Что за шутки? Выпусти меня!" Я задрожала от холода, обняла себя за плечи, растёрла их. Захотелось плакать, еле сдержала слёзы. Коварство мужчины, который добился взаимности и вероломно бросил не знало границ. «Кайри!» — вспыхнула новая идея. «Надо позвать Кайри!» Но мои крошки не показывались уже давно. Даже когда я вывалилась из окна башни, спас меня Рэй, а не помощницы. «Кайри, мне плохо!» — заплакала я. «Помогите!» И тут всплыло перед глазами лицо мамы. «Мамочка, я хочу домой!» Уже в голос завыла я, отчаянно щелкая пальцами, чтобы вызвать Кайри. И вдруг... «Шелеса, шелеса, шелеса!» Все вокруг наполнилось шелестом крохотных крыльев. Я почувствовала кружение вокруг себя, легкое движение холодного воздуха, от которого озноб побежал по телу. Кайри опустили на плечи, запеленали меня крылышками, и тепло побежало по сосудам. «Мои крошки, мои любимые спасительницы, помогите!» Бормотала я. Где я нахожусь? Ничего не вижу. Шилесса, не волнуйтесь. Сейчас всё узнаем. Мик и Кай исчезли, и холод вернулся ко мне мощным потоком, а с ним нахлынули горькие мысли. Неужели Рей меня запер? Получил своё и запер? Или я сделала что-то не так, и он опять взбесился? Закрутились вопросы в голове. Я не могла разгадать суть этого дракона. С одной стороны, он был нежным и ласковым. Я чувствовала, что нравлюсь ему, сама отвечала тем же. А с другой, он просто сходил с ума от недоверия к людям. И все мои попытки доказать, что я не враг ему, не приносили результата. Мои глаза адаптировались к темноте, и я различала бугристые каменные стены. Даже разглядела высоко над головой крошечное квадратное окно. Раз есть чёткие линии, значит оно изготовлено мастером. То есть я нахожусь вместе с сделанным представителем разумной расы. Крошки вернулись быстро и обняли меня множеством тел. Что там? Шылиса. Ох, Шылиса. Защебетали они. Нам так жаль, так жаль. Да что случилось? Кари подхватили меня и понесли к окну. Я увидела чёрное небо, усеянное мириадами звёзд. Три луны, висевшие в разных точках горизонта, у края которого загоралось яркое зарево. Вставало солнце. Тьма серела, но всё ещё цеплялась за небосклон. Но тонкие лучи уже старательно будили рассвет. Вот они окрасили узкую полоску, разошлись по сторонам, и показался кусочек диска, становившийся все больше и ярче. Зато луны тускнели и растворялись в утреннем тумане. Я качалась на облаке Кайри и невольно любовалась потрясающим восходом. «Посмотрите вниз, Шилеса!» — зашептали мои крошки. Я глянула и обмерла. В утреннем зареве виднелась столица королевства. Далеко внизу раскинулись улицы, веером разбегавшиеся от круглой площади. Столица королевства, в отличие от обители драконов, разбросанной по склонам гор, походила на огромное солнце с лучами-переулками. Так я запомнила её с высоты птичьего полёта, когда улетала с Йегиресом. Но как я оказалась дома и почему заперта в башне? А то, что это башня, сразу стало понятно, как только я выглянула из окна. Мысли в голове обгоняли одна другую, Ответа не было. Что я здесь делаю? Наконец, вырвали из сведённого от шока спазмом горла первые слова. Я же была у драконов. Ох, Шылиса, затрепетали Кайри. Отпустите меня немедленно. Глухое раздражение разъедало ядом душу. Я посмотрела на потолок, погрозила ему кулаком. Это произвол, беспредел. Нельзя так поступать со мной. Ох, Шылиса, что с вами? Переполошились, Кайри? Думаете, сошла с ума? Шиш вам. Я показала кукиш. Не дождётесь. А теперь рассказывайте и посмеете только что-нибудь утоить. Малышки в панике закружились в воздухе. Я наблюдала за ними удивлённо. Никогда ещё кайри не были так встревожены и расстроены. Его величество решил вернуть вас в королевство. Почему? Я же заложница, добросовестно соблюдала столетний договор. Вы не выполнили свою миссию. Чёрт возьми, какую И откуда вы знаете, что я не выполнила? Вас было не дозваться. Я несколько раз чуть не погибла». Малышки плотно прижались ко мне. «Тише, тише!» — зашелестели они. Вдруг я почувствовала, как цепочка, на которой висел медальон, приподнялась. Кинула взгляд на грудь и с удивлением увидела, что её тянут на себя Кайри. «Что? Что такое?» — вырвала её из крохотных цепких ручек. Но Кайри переполошились ещё больше. Теперь они облепили меня так плотно, что я не могла пошевелиться. Несколько крошек уселись прямо на рот. Наконец я сообразила, что мне что-то хотят сказать, но кайри не драконы не могли обмениваться мыслями, поэтому действовали доступными силами. Я молча отодвинула их от себя, растянула цепочку, не успела её снять, как малышки вырвали её из пальцев, взмыли толпой ввысь и выбросили медальон в окошко. Я растерянно наблюдала за ними, ничего не понимая. Но уже догадывалась, что часть моих неприятностей связана с королевским украшением. Кайри все просочились в окно и исчезли, оставив меня наедине со своими мыслями. Я уселась на каменное ложе, где очнулась и задумалась. Итак, что мы имеем? Меня и обитатели драконов каким-то непостижимым образом перенесли в королевство. Во-первых, за что? Напрягаю мозги и не могу вспомнить, что натворила. Последняя картинка мы с Рэм выходим во двор. «Идём к старой драконице, а дальше провал. Видимо, в этом провале и кроется проблема. Во-вторых, кто это сделал? Если Рэй, то когда? Во дворе было светло, а очнулась я под утро. Значит, прошло много часов. Получается, меня погрузили в беспамятство и вернули домой. Нелогично. А что с Галеном? Неужели королевская семья его съела? От этой мысли стало дурно. Это же настоящая провокация агрессивных действий. Егирес не простит людям подлости, а люди пойдут на драконов войной. Встряхиваю головой, отгоняя эту идею. Так и можно и правда сойти с ума. А если меня забрал король, когда он прибыл в обитель или прислал гонцов? А в гостях я ничего не слышала, или от меня скрывали? Чёрт, чтоб вам пусто всем было. Кайри, возвращайтесь, щёлкнула я пальцами. Мне нужны ответы. Малышки появились не сразу. Они залетали в камеру группами. Одни несли кувшин для умывания и тазик, другие тащили корзинки с едой и питьём. Восхитительный запах разлился по каземату, желудок ответил урчанием. "Шилеса, умойтесь". Пока я приводила себя в порядок, Кайри готовили мне завтрак. Я так набросилась на еду, словно несколько дней голодала. Малышки молча следили за каждым моим движением. Вы собираетесь мне всё рассказать? Да, теперь можно. Зашелестели мои помощницы. В чём я провинилась? задала прямой вопрос. Хигерес захотел на вас жениться. Что? Я поперхнулась куском пирога и испуганно посмотрела на начинку. Какое счастье, что в ней не было мяса. Запейте, шильсе. Мне в руки сунули кубок с водой. Я сделала несколько глотков, приходя в себя, но в памяти звенела пустота. Ни намёка, ни сигнала. Мы ни разу не говорили о нас как о паре, ни разу. Рей приходил ко мне в спальню. Мы оба сгорали от страсти, но о браке речь не шла. Наоборот, я ждала момента, когда Йегирес поможет мне вернуться в свой мир. Рей не предлагал мне замужество. Это ерунда, возражала я горячо, хотя в душе горел огонь. Мы были с Раем слишком близки, чтобы называться друзьями. Но о наших отношениях никто в обители не знал. Разве что командор Рагнар Я иногда ловил на себе его изучающий взгляд, от которого мурашки бежали по коже. Рейна наверняка поделился с другом. Медальон. Что с ним не так? Медальон. Магический проводник. Его надело вам гарпи перед тем, как вы пали в обморок. Вот где собака зарыта. То-то я не помню, откуда он взялся на моей шее. И как он работает? Через него ваша сестра Кари подлетели вплотную к моему ушам и зашептали: Всё узнавала. Как? Теперь мне стало дурно, как я представила, что шпион был у меня под носом. С помощью магии. Это она. Малышки испуганно замолчали, взмыли в воздух, облепили окно, потом часть из них спустилась вниз. Что она? Направила чёрную смерть на обитель